Тебе половина и мне половина. 1. Трудно поверить, но за 3 года с того дня, как переехали сюда в двухкомнатный кооператив, Митя ни разу не был в тракторной усадьбе, хотя она под боком, просто не подворачивался случай. Школа, магазины, остановка трамвая были в другой стороне. По краю усадьбы Митя проходил изредка, если шел в первомайский магазин или в аптеку за мазью для папиной поясницы, а внутрь не совался. Не было желания. Казалось, что жители там с недобрыми нравами. Наверное, косо глядят на чужаков. Но сейчас никто косо не глядел. Вообще не смотрели на Митю и Ельку. Несколько мужиков с татуированной мускулатурой за дощатым столом пили пиво, истучали доминошками. Две тётки натягивали между деревянными балконами верёвку с мокрым бильём. Ходили по асфальтовым дорожкам, ходили по асфальтовым дорожкам сонные псы, лениво посторонились, когда мимо прокатил на трёхколёсном велосипеде румяный дошкольник, совсем такой же, как малыши в нитеном дворе. Он помахал ельке и мити заодно синей пластмассовой саблей. Усадьба состояла из десятка двухэтажных домов, бревенчатых или облитых почерневшим тёсом, с решётчатыми балконами и верандами. Построили их для рабочих тракторного завода в давние времена, которые у взрослых назывались довоенные. Удивительно, что такая старина сохранилась рядом с центром. Вон торчит над крышами белый двадцатиэтажный дом областного правительства. Конечно же, белый дом А здесь деревенская тишь, густая зелень рябин, сирени и высоченных тополей, и даже дубы есть, хотя в здешних местах они редкость. А травы выше головы, особенно много той, у которой пунцовые и розовые цветы, похожие на маленькие орхидеи. Митя и раньше видел такую на обочинах, но отдельными кустами, а здесь целые рощи. Не поймёшь даже, сорняк это или развели нарочно. Елька привёл Митью к длинному сараю, сбегал за ключом, выкатил сквозь широкие двери с оружие на больших, как у деревенской телеги, колёсах, фанерный короб с короткими оглоблями. Во, её для сбора бутылок соорудили. Митя постеснялся спросить, кто именно собирал бутылки, какое его дело. Несмотря на громоздкий вид, телега оказалась лёгкой на ходу. Они бегом докатили её до Митиного подъезда. Елька прихватил ещё с собой маленькое жестяное ведёрко. Вдруг кто-нибудь захочет мелкую порцию. Митя лишь девился елкиной практичности. С полчаса провозились с погрузкой. Сперва доставляли картошку вниз вёдрами, а оставшуюся треть с натугой приволокли прямо в мешке. Ящик оказался почти полным. Впрыглись, потянули. Ого! Это вам не пустую телегу катить, но поднажали, и она поехала. Опять пересекли усадьбу, выбрались на асфальтовый тротуар, что вёл вдоль заброшенных домов с узорчатыми разбитыми крылечками и прочими остатками старинной красоты. И снова Митя подумал: странно как, я и не знал, что рядом такая глушь. Вот домашнее дитя. Перешли улицу Полярников с трамвайной линией, Затем пыльный сад на задях торговых складов и выкатили свой груз на асфальтовую полосу между старых тополей и клёнов. Тротуар не тротуар, дорога не дорога. Видимо, та самая. Народу здесь и правда было много, особенно пожилых тётушек с сумками, бодро шагали туда-сюда. Неподалёку вскрикивали электрички, и виден был меж деревьев рещётчий мост над рельсами. Елька умело выбрал полянку под клёнами у самого асфальта. Приехали. Давай. Митя хлопал ресницами. Что, давать-то? Елька прыгнул на колесо, накидал в красное ведро клубни доверху, чуть не упал от тяжести, когда протянул сверху Мите. Тот подхватил торопливо и виновато. Елька наполнил и жестяное ведёрко, прыгнул на траву. Оба ведра они поставили на обочине. Сами встали рядом. Елька, беззаботная и независимая, Митя, ох, провалиться бы куда-нибудь. Но не провалился. Почти сразу подошёл широкий парень в тёмных очках с оранжевым рюкзаком за плечами и с тросточкой. Стукнул тросточкой по большому ведру. Потом фрукты и овощи. Митя заморгал, глянул на ельку. Ацы не-то не подумали. Елька, видать, тоже растерялся. Первый раз за сегодня. Сейчас заторопился Митя. Минутку. В мозгах будто защёлкал калькулятор. Старую картошку Митя в июле покупал в овощном магазине по 6 руб. за кило. Свежая, конечно, дороже. На сколько? На рубль. И сколько килограммов в ведре? 10. Значит, ведро 70 руб. Парень, однако, не стал ждать. Коммерсанты, прежде чем саваться в торговлю, определитесь в условиях рынка с алаги. И пошёл вихляя своей альпинистской поклажей. "Я думал, ты знаешь, по чём продавать", виновато сказал Елька. "А в чём он был виноват-то?" Митя хлопнул себя по глупому лбу и быстро поделился расчётами. "Тебе как надо продать?" снова обрёл деловитость Елька. "Подороже или побыстрее?" "Побыстрее. Ох, побыстрее. Тогда большое ведро по 60, маленькое по 30, а можно ещё и половинками, если кто захочет". А можно и совсем мелкими кучками, хотел предложить Митя, но не успел. Елька исчез. То есть он sıганул куда-то вверх. Митя обалдело вскинул голову. Елька висел на клёне вниз башкой, как летучая мышь. Его побитые ноги цеплялись за толстенный сук. Рубашка съехала на грудь, ниже уха болтался на суровой нитки алюминиевый крестик. И в таком вот положении елька жизнерадостно, будто клоун при выходе на арену, завопил: "Да мои господа, спешите скорее сюда! Вы когда-нибудь ели сладкие бататы из индейской долины страны Нукаригва? Конечно, не ели! И не надо! То, что вы купите у нас, в 1000 раз питательнее и вкуснее! Сплошные витамины! А цена это никакая даже не цена, а только половинка цены!" Митя оббомлел, увидев, как их торговую точку обступает народ: дядьки-пенсионеры, женщины с сумками, несколько парней и девиц студенческого вида. Им-то что, лишь бы поглазеть. Полная тётя в цветастой косынке деловито спросила: "Почём ведро?" Елька опередил Митю, сообщил с дерева: "Всего 60. Смешная цена!" Тётя осуждающе покачала головой, видимо, для порядка. Но торговаться не стала. Разверзла пасть большущие сумки на колесах. «Сыпь!» Митя с натугой поднял, вывалил картошку. Суетливо поднял упавшие мимо сумки клубни. Не считая, скомкал и сунул в карман на шортах деньги. Уши были горячими. А Елька опять бесстрашно заголосил. «Дорогие покупатели! Не нужны вам заморские страны! Не нужны ананасы и бананы!» «Наша картошка заменяет все фрукты и овощи! Покупайте и радуйтесь! Всего за пол цены! Лишние деньги нам не нужны!» Молодой женщине, за которую цеплялся толстый карапуз, понадобилась порция из маленького ведра. Митя высыпал ее в корзину. Малыш вцепился в край корзины. «Дай! Нельзя, Андрюшенька!» «И-и-и-и!» Елька упал с клёна. скокнул на телегу, выхватил из ящика фигурный розовый клубень, прыгнул к Андрюшеньке. На, сладкий как груша аквалупа. Андрюшенькина мама со смеялась, те, кто стоял рядом, тоже. Сразу две женщины с сумками тележками потребовали по большому ведру. Елька, балансируя на колесе, ловко наполнял посуду, протягивал Мите. Потом наступил перерыв. Оказалось, что на дороге никого Елька присел на корточки и, задрав нос в двухстволку, смотрел на Митю. Весело и вопросительно. «Ну как?» Мите было неловко, будто он сам только что болтался вниз головой перед зрителями и декламировал. Но прежнего страха уже не было. Стало даже интересно. «Нормально, Елька. Только ты бы не кувыркался все-таки, как в цирке». «А почему? Это же реклама!» «Да ты не стесняйся! Люди-то на меня смотрят, а не на тебя!» Он будто видел Митю насквозь. «Елька, много там еще в коробке?» «Половина!» «Ох!» Мите казалось, что он торчит здесь давным-давно, хотя прошло, конечно, минут пятнадцать. Кто-то тихонько тронул Митин локоть. «Сынок!» Рядом стояла сморщенная бабка. И откуда взялась? Ростом ниже Мити, впал и рот... Блёклые глаза, пыльный зимний платок. Из подмятого подола, то ли платье, то ли галата, высовывались ноги в сморщенных чулках и мужских полуботинках. Бабка опять шевельнула губами: "Сынок, дай мне картошечки. Денежек-то нету совсем". И протянула мятый бидончик без крышки: "Вот сюда, Христа ради". "Да, конечно". Митя засуетился, выбирая картофелины покрупнее. «Вот!» Клубни стукнули об алюминиевое дно. «Храни тебя, Господь!» И бабка двинулась по краю асфальта, неспешно переставляя полуботинки. Митя встретился с Елькой глазами. В них, в Елькиных глазах, не было теперь клоунского азарта. Был вопрос какой-то. Митя опять огрел себя по лбу. «Елька, надо ей насыпать полный бидон!» «Ага!» Давай я. Он схватил ведёрко, побежал, выгибаясь от тяжести, догнал бабку, начал совать в бедон картофелины, кажется, говорил что-то, а она стояла обмякшая, почти что испуганная. Елька побежал обратно, а бабка мелко крестила его вслед. У Мити нехорошо зацарапало в горле, будто он виноват был и перед этой старушкой, и перед всем белым светом. Вы так ни хрена приебали, не поймеете, джентльмены, раздался рядом юный басок. Благотворительность и бизнес две вещи несовместимые, как говорит классик. Это подкатил на велосипеде парень лет 18, в обрезанных джинсах, в майке с портретом какой-то рок-звезды, в вздвинутых на лопатках зеркальках. Научить вас торговать, обойдёмся, буркнул Митя, не очень правда решительно. Невоспитанный ребёнок. Ладно, вали ведро в кузов, беру не торгуясь. К багажнику была приторочена пластмассовая корзина, вроде тех, что в магазинах самообслуживания. Митя ухватился было за ведро, но умный Елька сказал: "Сперва деньги. Ты что, юноша? А где доверие фирмы к покупателю? Я такого отношения не приемлю. Тогда жми отсюда", бестрашно посоветовал Елька. «Чью, какой невежа! Я вот обтрясу с тебя морскую атрибутику!» Парень перекинул ногу через раму. У Мити вмиг осело вниз живота все нутро. А парень опустил очки, как забрало. «У вас патент на торговлю есть?» «Вон люди идут», — сказал Елька. «Сейчас крикну, будет тебе патент и счастливый момент с печатью на заднице». И правда, от моста двигались прохожие, человек десять. в том числе два военных, и парень укатил с резкостью велогонщика. Ух, что бы я делал без ельки? А Елька схватил три картофелины, бросил над головой и зажонглировал как цирковой артист. Господа, подождите минутку, гляньте, что за картошка! Лучше картошки, чем это, больше нигде даже нету. И опять их обступили. Кто-то смеялся, Сидоус и дядька спросил цену и раскрыл большую щи старинного вида саквояж. Сыпьте артисты, глядеть на вас полный спектакль. А Елька не унимался. Он щедро кинул в саквояж свои три клубня сверх того, что вывалил Митя, и встал на руки и пошёл так вокруг телеги. Уважаемые покупатели, торопитесь, товар кончается, магазин закрывается. У Мити купили сразу две порции из большого и маленького ведра. И опять покупателей не стало. А на другой стороне дороги Митя увидел странную девицу, девочку, кажется, свою ровесницу».